«Ануш». Парзик стояла в лесу, спрятавшись за деревьями, и поджидала Ануш. «Я здесь! А я как раз шла к тебе», — сказала Ануш. «Все только и говорят о девичнике». Парзик улыбнулась. «Жаль, что это нельзя повторить, но, по крайней мере, платье готово». «Хорошо, что твоя мать разрешила Хават подшивать подол. Мне пришлось доделывать за нее». Хават была счастлива. Парзик взяла ее под руку и И они пошли по тропинке, вьющейся между деревьями. Уже через неделю я буду невестой. Мне придётся называть тебя госпожа Акинян. Да уж, пожалуйста. Это будет так странно. Скоро придёт и твоя очередь, Ануш. Вот посмотришь, это обязательно случится. Нужно только найти правильного парня. Я не собираюсь выходить замуж, Парзик. Нет, собираешься. Должен же найтить в деревне тот, кто не против твоих странных привычек. и сумасшедшей матери. Девушка улыбнулась. Кто-то такой же странный. О, знаю, Хусик. Ануш отпустила руку Парзик и отстранилась. Я пошутила. Ну ты же знаешь, я просто пошутила. Парзик снова взяла Ануш под руку, и они пошли дальше. Тебе нужно будет прийти ко мне пораньше. Ты и соседи, вы же придёте раньше. Ты же знаешь, что придём. Даже раньше, чем я проснусь. «Пообещай, Ануш». «Обещаю. Чтобы Вардан не застал меня спящей». Парзик пыталась улыбнуться, но в ее глазах стояли слезы. «Я не хочу покидать родной дом, Ануш. Придется от столького отказаться. Мама храбрится, но я знаю, она будет еще сильнее скучать по отцу и братьям, особенно по Степану. Когда он присоединился к остальным, это разбило ее сердце. Ничего не известно об их судьбе». И это убивает её. Может, мне стоит остаться? Откуда такие мысли? Всё мне кажется неправильно, Манош. Мне становится страшно, когда думаю о свадьбе. Не думай так много, птичка. Ты любишь Вардана, и он нравится твоей маме. Она же хочет, чтобы ты вышла замуж. Парзипки внол. Это нормально, что тебе страшно. Все боятся. Все девушки плачут, покидая дом. Ни одна свадьба не обходится без слёз. Знаю, но мне снятся кошмары. Парзик, утёрла рукой глаза. Папа всегда пел, когда мне снились плохие сны. У него был красивый голос, помнишь? Жаль, что его нет рядом. И жаль, что братия тоже нет. Ануж вспомнилась выцветшая свадебная карточка и отец, которого она знала лишь по фотографии. Послушай, Парзик, у тебя будет прекрасная свадьба. Ты переживаешь, потому что невесты всегда нервничают. Кто захочет смотреть на некрасивую невесту, похожую на обезьянку или скорее на птицу с большим клювом? Девочки засмеялись. Тогда увидимся утром. Да, отозвалась Ануш и попрощалась с подругой. Порозик кивнула и пошла обратно в деревню.